Глава одиннадцать. Не на ту напал. Да как она посмела меня уволить? Держась за поручень в переполненном людьми автобусе, кипела Ася. Я же... Я же каждый дом, каждую квартиру вылизываю до блеска. Ко мне никогда не было претензий от клиентов. Да я даже никогда не тырила конфеты из шкафчиков. От обиды и чувства несправедливости в груди сдавила, словно на нее положили бетонную плиту. Глаза жгли злые слезы. Ася не понимала, за что ее лишили работы, да еще без всякого предупреждения. Исаков так ничего и не объяснил, сказал лишь, что уволили еще вчера, и скрылся за дверью. — Он же не имеет к этому отношения? Ася, нахмурив лоб, быстро постучала пальцами по поручню. — А что, если он попросил начальницу меня уволить? пока я не попалась на глаза папарацци в рабочей одежде. Медленно втянув носом воздух, она впилась ногтями в ладонь. «Если я узнаю, что Исаков каким-то образом причастен к моему увольнению, то я устрою ему такую райскую жизнь, что он миллион раз пожалеет о том, что вообще однажды со мной связался. Открыв стеклянную дверь с надписью «Клининговая компания феи чистоты», Ася широкими шагами прошла по коридору до кабинета начальницы и вошла без стука. «Дарья Сергеевна, объясните, пожалуйста, на каком основании меня уволили?» С порога потребовала она. Начальница, откинувшись на спинку огромного кожаного кресла, пододвинула на глаза круглые очки и невозмутимо, приподняв бровь, хмыкнула. «Солнцева, тебя стучать не учили?» «Я хочу знать, за что вы лишили меня работы!» «А сама разве не догадываешься?» Женщина уставилась на нее во все глаза и принялась загибать пальцы. «Сначала ты ломаешь дорогущую технику, затем не являешься на работу. Да-да, не удивляйся!» Заметив потупившийся взгляд Аси, прикрикнула она. «Мне звонила клиентка, у которой вы с Галей прибирались вчера утром. Она была очень возмущена, что к ней отправили только одну уборщицу. И, судя по описанию внешности, это была Галя. А где была ты, если не секрет? «За шторой! Я была за шторой!» Едва не слетела с Асиного языка, но она промолчала. Понимала, история о том, как она пряталась от бывшей девушки Сакова, вызовет огромное количество вопросов. «За пылесос я заплачу!» — виновата изрекла Ася. — А за то, что вчера прогуляла работу, можете лишить меня премии. — Солнцева, я уже все решила! Устало вздохнула Дарья Сергеевна и, сделав вид, что ей пора работать, наглядно открыла ежедневник. — Забери из отдела кадров свою трудовую и сдай форму! Не поднимая взгляд, бросила она. — Ну, Дарья Сергеевна! Отчаянно проронила Ася. — Дайте мне шанс! «Я обещаю, что больше ни разу не прогуляю работу и ничего не изломаю. Ты плохо понимаешь по-русски?» Взглянув из-под нахмуренных бровей, рявкнула начальница. «Скажи спасибо, что уволила не по статье!» «Значит, без шансов?» Надломленным голосом уточнила Ася, и, получив в ответ полный игнор, на ватных ногах вышла из кабинета. Слезы душили, в горле встал ком. Асе было так плохо, что было ни вдохнуть, ни выдохнуть. Ведь работать фее чистоты ей очень нравилось. Хорошие коллеги, достойная оплата труда. А если еще и получала от клиентов чаевые, то вообще жила припеваючи. «Опять все из-за Исакова!» Шмыгнула носом Ася. «Если бы не он, то мне не пришлось бы прятаться от Вероники, и тогда меня бы не уволили. Чем я теперь буду оплачивать квартиру и кредит?» Все деньги, которые он мне дал, уйдут на ремонт машин. А дальше что? На что я буду жить?» Она резко затормозила у отдела кадров и опомнилась, что забыла в кабинете сумочку. Вытерев рукавом куртки лицо, пошагала обратно. «Я забыла сумку!» Снова войдя без стука, сказала Ася и увидев, как Дарья Сергеевна засовывает в конверт купюры, изменилась в лице. «Это он вам заплатил?» Спросила она, глядя на толстый черно-белый конверт, который стремительно был задвинут под папки с бумагами. «Не понимаю, о чем ты?» – бросила начальница и нервным движением руки поправила волосы. «Этот конверт же от Исакова, так?» Уже зная ответ на свой вопрос, уточнила Ася. «Какая тебе разница, от кого он?» Возмущенно уставилась на нее начальница. «Я что, обязана перед тобой отчитываться?» Ася, горько глядя на нее, взяла со стула сумку и вымученно улыбнулась. — Не стоит, Дарья Сергеевна, мне и так все понятно. Она задержала взгляд на торчавшем уголке конверта и, развернувшись, вышла из кабинета. — Господи, да он же просто ее купил! Ася в шоке хваталась за голову. — Он заплатил ей за мое увольнение, он... он все решил за меня. Он снова все «Решил за меня!» Покраснела она от ярости. «Ась, ну подожди!» Бежала за ней Дарья Сергеевна. «Ты же знаешь, какие у него связи! И налоговики, и чиновники, и судебные приставы! Если бы я не пошла ему навстречу, то он бы прикрыл мою компанию по щелчку пальцев! Исаков уже больше пяти лет наш постоянный клиент, и я не могла не продаться ему!» Ася остановилась у двери пристально посмотрела на начальницу и, прежде чем выйти, добавила. «Я-то найду себе другую работу, Дарья Сергеевна. А вот вам придется всю жизнь жить с мыслью, что вас очень легко купить». «Ась, ну, всего доброго!» Закинув на плечо сумку, отрезала Ася и вышла на улицу. Набрав полный легкий холодного воздуха, чиркнула взглядом по парковке и, увидев машину такси, быстро направилась к ней. Всю дорогу до дома она старательно тушила в себе бушующее пожарище, а как только по щекам скатывались предательские слезы, быстро их вытирала. «Нет, я не расплачусь, как маленькая девчонка, не стану жалеть себя, жалуюсь на судьбу и ни за что не буду тратить на Исакова свои нервы». Подбородок задрожал, из горла едва не вырвались рыдания, но Ася взяла себя в руки. «Тише, тише, Ася!» Утешала саму себя. «Сейчас ты приедешь домой и разнесешь его в щепки!» Влетев в квартиру, Ася, не разуваясь, села за кухонный стол. Быстро закрутила волосы в пучок, ободряюще похлопала себя по щекам и включила камеру. «Всем привет!» Запыхавшись, сказала она. «Многие знают, что Глеб Исаков, он же генеральный директор Севербанка, недавно расстался с моделью Вероникой Силаевой. Если кто-то не в курсе... Она изменила Исакову с его же заместителем, но я сейчас не об этом. Ася набрала полную грудь воздуха и, немного сбавив темп, продолжила. Я записала это видео, чтобы открыть людям глаза на правду. Она вздернула подбородок и смело заявила. На самом деле я вовсе не являюсь девушкой Исакова. А дальше Ася в диком порыве гнева рассказала обо всем по порядку. В итоге он добился, чтобы меня уволили с работы. И я боюсь даже представить, что он сделает, когда это видео облетит интернет. Закончила она и, глубоко вздохнув, обратилась к подписчикам. Друзья, я очень прошу вас сделать максимальный репост. Пусть о нем узнает как можно больше людей. Ася зашла в соцсеть, загрузила видео, нажала кнопку «Опубликовать» и, выпив залпом стакан воды, громко выдохнула. «Я это сделала! Боже мой! Я все-таки это сделала!» Она прекрасно понимала, что ее теперь ждет. «Аська нас обманывала! Она, оказывается, вовсе не девушка бизнесмена! Ха-ха-ха!» Уже зазвучал в голове смех Ирки Крыловой. «Я же говорил, что она с ним за деньги!» Раздался победный голос Арсения. «А что там подумает Исаков и его зажиточное общество?» Ася было глубоко наплевать. Это как раз-таки не ее проблемы, а его. Выпив стакан воды и немного успокоившись, Ася посмотрела на сломанную швейную машинку и поджала губы. «Больше никто не смеет мной управлять!» Всхлипнула она, и перед глазами встало строгое лицо матери. Вспомнила, как полгода назад сбежала от нее в Питер. Этот шаг дался ей с большим трудом, но стоило только выйти из подъезда, выдохнула. Свобода. Никто больше не пилил, не закатывал скандалы, не заставлял вкалывать на нелюбимой работе. По приезду в Питер Ася решила, на скопленные деньги снимет жилье, устроится на работу, а когда встанет на ноги, то откроет свое маленькое ателье. Не зря же четыре года училась в швейном училище и тайком от матери прошла кучу курсов по дизайну одежды. мать Никогда не одобряла ее швейное увлечение. Постоянно ворчала. «Твои тряпки валяются по всей квартире! Прекрати бренчать своей машинкой! Я из-за нее не слышу телевизор!» А если она наступала на иголку, то все, пиши, пропала. Мать всегда была чемпионкой по выносу мозга, а когда ее бросил Асин отец, стала вообще невыносимой. Всю жизнь Ася жила по ее указке. «Перемой полы!» Там в углу крошки. Пока уроки не сделаешь, о гулянке даже не мечтай. Мало прочитала страниц, читай еще. Чтобы к моему приходу квартира была вылизана. Теперь ты из-за этой тройки весь месяц будешь сидеть дома. Рано еще спать, у тебя стопка белья не выглажена. Перечислять можно было до бесконечности, ведь мать относилась к кассе как к домработнице она работала старшим оператором на почте, а как только Ася закончила училище, пристроила ее к себе на посылочную кассу, вопреки тому, что Ася хотела пойти работать в ателье. Всю жизнь Ася жила с гадким чувством, будто бы изменила своей детской мечте, но не могла ничего с этим поделать. Мать слишком сильно над ней давлела. И теперь Когда Ася наконец-то начала принимать самостоятельные решения и стала сама себе хозяйкой, вдруг появился какой-то Исаков и решил, что может управлять ей, как это делала мать. «Я больше никому не позволю диктовать мне, что делать!» С дрожащим подбородком прошептала Ася и вытерла слезы. Сняв куртку и обувь, поставила чайник и зашла в соцсеть, чтобы посмотреть, появились ли к ее посту комментарии. «В смысле?» Глядя на экран, моргнула Ася и с колотящимся сердцем перечитала надпись. «На этой странице замечена подозрительная активность. Мы заморозили ее в целях безопасности». А в следующую секунду она вздрогнула от громкого стука в дверь.